«Господин», — сказал тот, почесывая голову, — «мы прибыли к развилке. Какую дорогу выбрать?» Дорога, которую еще можно было различить в темноте, действительно разветвлялась в нескольких направлениях и было непонятно, каким путем следовать. «Нам нужно ехать вдоль реки», — сказал мандарин, изучая окрестности. Посмотрев на север, он понял, что огни, плывущие в воздухе, как нить светлячков, там прерываются. «Едем налево. Я думаю, там река», — сказал он, показывая рукой путь. Успокоившись, носильщики снова отправились в путь, вдохновленные тем, что цель уже близко. «Мы уже почти приехали», — сказал мандарин, обращаясь к Иве. «Я рассчитываю на вашу помощь в сопровождении госпожи Дэй в столицу. Я намерен ехать обратно верхом, так как меня ждут неотложные дела». «Как прикажете», — прошептала Ива, опустив голову. Показалось ли ему, что в голосе Ивы проскользнула нотка печали? Сердце мандарина подпрыгнуло, и он отвернулся, чтобы не выдать своих чувств. К счастью, путешествие закончилось, и носильщики вынесли паланкин на твердую землю. Растирая плечи, они указали на черную поверхность реки, в которой отражались фонарики, привязанные к пришвартованным сампанам. «Вот те корабли, что вы ищете, господин!» «Хорошо. Постарайтесь пока отдохнуть, мы не задержимся надолго». Мандарин Тан вылез и протянул руку Иве, чтобы помочь ей сойти. От краткого прикосновения ее пальцев его бросило в жар, и он был рад окружающей тьме. Он направился к свету, обходя многочисленные лужи и стараясь избежать соприкосновения с влажной травой. Сампаны, привязанные к высокому берегу толстыми канатами, привольно покачивались на речных волнах. Они соприкасались корпусами, можно было перейти с одной лодки на другую, и вместе они являли собой уникальное жилище с множеством помещений. Крыша в виде колокола защищала от дождя, и хотя палуба блестела от воды, золотой свет фонарей создавал иллюзию тепла. По плетеной стене навеса скользили искаженные тени. Откуда-то доносилась печальная песня о любви, прерываемая плачем поющей ее девушке. Мандарин увидел центральный сампан, массивный, украшенный ярче других лодок, окруживших его. Туда он и направился, задевая по дороге колокольчики, прикрепленные к соломенным крышам. Он громко откашлялся, чтобы предупредить о своем приходе, и какая-то растрепанная кривоногая старуха выбежала на палубу. — Тут и украсть нечего, — закричала она, маша на него руками. — Идите к ювелиру, если вам нужно золото. — Я мандарин-тан, мне нужно видеть госпожу Дэй. — А я богиня красоты, спустившаяся на землю, чтобы соблазнять мужчин, — усмехнулась старуха, не думая уступать дорогу. Поборов страстное желание сбросить в воду визгливую старуху, что, безусловно, противоречило бы конфуцианским принципам, мандарин постарался сохранить спокойствие, и, кто знает, может, она сказала правду. «Матушка китайская капуста, что там?» – спросил голос из глубины сампана. Прежде чем старуха успела снова открыть свой беззубый рот, мандарин оттолкнул ее и, наклонившись, вошел внутрь лодки. Огромную часть каюты занимал пузатый красный шкаф, набитый спальными принадлежностями и одеждой. В углу, отведенном для кухни, сгрудились фарфоровые миски и посуда. Толстая деревянная доска предназначалась для трубания рыбьих голов, о чем свидетельствовал большой нож, воткнутый в нее». Он увидел освещенную медовым светом молодую женщину с длинными распущенными волосами, держащую на коленях лютню очень хорошей работы, которая явно не соответствовала всей окружающей обстановке. Несмотря на молодость, ее никак нельзя было назвать красивой. Впечатления портили близко посаженные и какие-то уклончивые глаза. Слишком широкие ноздри не добавляли изящества к короткому, хотя и с горбинкой, носу. Легкая тень усиков, портивших чувственный рот, подсказала Мандарину Тану, что она действительно кузина отшельника Сэна, его друга. У всех членов этой семьи были необыкновенно густые волосы. «Госпожа Дей представился он с поклоном, — «я Мандарин Тан, мне поручено доставить вас в столицу». «Не ходите с ним, хозяйка!» — завопила старуха, взмахивая руками, как разгневанная курица крыльями. «Он хочет отрубить вам голову и продать ваши волосы лысым дамам столицы!» Молодая женщина покачала головой и нервно засмеялась. «Не обращайте на нее внимания, мандарин-тан. Это моя кормилица, она делает все, что в ее силах, чтобы утаить от меня страшную правду. Я знаю, зачем я понадобилась в столице. Слухи до нас уже дошли. Видимо, рыба доставляет новости быстрее, чем глашатые. Мой отец навлек на себя гнев императора?» «Боюсь, что да. Казнь через затрубание головы назначена всему роду Дей. «Как же вы меня отыскали?» «Ведь женщины моего положения редко прячутся в неудобных лодках на реке». «Хм. Один из ваших дядей решил, что избегнет наказания, выдав нам эту информацию. Но, несмотря на добровольный донос, его не помиловали». Мандарин с жалостью посмотрел на горькую луну, чье некрасивое лицо так резко контрастировало с очарованием Ивы. «Такая молодая, но какая ужасная судьба ожидает ее!» Он прочел на ее лице следы горя, да и в волосах уже крылись ранние серебряные нити». Новость о том, что ей скоро предстоит умереть, оставила госпожу Дэй внешне спокойной. Она только двусмысленно улыбнулась, скривив рот. «Не пытался ли мой отец спасти семью, вступив в переговоры?» спросила она безразлично. Мандарин только опустил голову, вспомнив циничные речи старика. Вы нет. Ваш отец не пожелал сотрудничать с принцем Буи». Я в этом не сомневалась. Он ненавидит только двух людей, принца Буи и свою собственную дочь». Горькая луна тронула струну лютни, странно прозвеневшую в тишине. Ее взгляд словно погрузился в воспоминания, принадлежавшие только ей. Мандаринтан думал о том, какая трагедия вспомнилась ей. Он пытался это прочесть в ее потемневших глазах, но нашел там только прежнюю горечь. Госпожа, казалось, отсутствует, забыв о тех, кто находился в комнате, о шорохе по крыше вновь начавшегося дождя, о черной воде, по которой ударяли тысячи капель». Накрутив на палец прядь густых волос, она чуть раскачивалась в такт своим мыслям, иногда смеясь. Мандарину стало неловко, он кашлянул. «В поездке вас будет сопровождать Ива, а в столице мандарин Кьен». Госпожа Горькая Луна вдруг очнулась от мечтательности, она, казалось, ожила. Подняв голову к мандарину, она спросила, «Мандарин Кьен? В прошлом студент Кьен, часто бывавший у принца Хунга?» «Злой, злой человек!» — прокаркала старая китайская капуста. «Пусть демоны вырвут железными зубами его золотые шары!» «Это уже сделано!» — пробормотал мандарин, чтобы заставить ее замолчать. Повернувшись к Дэй, которая очень странно улыбнулась при этих словах, он спросил. «Так значит, вы знаете мандарина Киена? Горькая луна глубоко вздохнула, прижав руку к плоской груди. «Я бы отдала свою невинность и жизнь студенту Киену. Тогда это был тщеславный юноша, во что бы то ни стало, стремившийся преуспеть на трехгодичных экзаменах. Да, я знаю, мы ведь вместе готовились к этим экзаменам. Помните, как он был красив по-своему? Высокий лоб, слегка презрительная улыбка, широкие плечи и могучие руки. Нет, он не был образцом классической красоты, подобно принцу Хунгу. Но в его глазах я видела волю, а ее обычно не достает мужчинам. Я заметил его однажды на лютневом концерте у принца Хунга, и с тех пор он всегда в моем сердце. «Проклятый студентишка околдовал мою малышку!» — завопила китайская капуста, сама похожая на колдунью. Представьте, я испробовала все средства, чтобы обратить на себя его внимание, писала любовные записки, назначала свидания, но ничего не вышло. Без сомнения, он нашел меня слишком некрасивой. Мандарин попытался, но не слишком убедительно возразить и замолчал, не зная, что сказать. Студент Кен никогда по-настоящему не увлекался девушками. Он всегда был слишком занят, попробовал он уклониться от ответа. На самом деле, я и сегодня не могу понять, почему он презирал меня. Потому ли, что я аристократка и ничего не добилась в жизни сама, а он, выйдя из крестьян, достиг многого? Или, может быть, он видел во мне девушку из рода Дей, а уже в то время роды Буи и Дей стали враждебны друг другу, и он без сомнения принял сторону принца? Но какой бы непривлекательной я ни была для студента Кьена, оказалось, что принц Хунг увлекся мной. «Хорошенький мальчик, прям как девочка!» Впала в экстаз старая кормилица. Горькая луна кокетливо улыбнулась, показав ямочки на щеках. Каким очаровательным юношей был принц Хунг, наивным и милым! Я была первой девушкой, на которую он обратил взор, и, естественно, он вообразил, что это любовь. Но я его не любила. В нем не было ни стати, ни насмешливого задора того, другого... Меня так долго и холодно отвергал тот, кого я любила, что я не выдержала и впала в отчаяние. Сжигая благовоние на алтаре богини, я молила, чтобы он заметил меня. Дождь слил с удвоенной силой, и капли, стучавшие по крыше, сопровождали рассказ Дэй, как удары барабана. Но вот однажды ночью я получила послание от студента Кьена. Он приглашал меня в заброшенную беседку. Мое сердце чуть не разорвалось от счастья. Неужели богиня наконец услышала меня?» Я быстро надела самое красивое платье, сделала прическу, украсив волосы золотыми гребнями и диким жемчугом. Конечно, девушке моего ранга не полагается бродить одной в темноте, но я бы унизилась тысячу раз, лишь бы выпросить его нежность. Я бы ползала у его ног, как последняя куртизанка, ради одного его милостивого взора или слова. Аристократка на коленях перед крестьянским сыном. Мандарин Тан представил это ночное свидание. Молодая знатная девушка, разодетая как на свадьбу, бежала навстречу с возлюбленным, и рукава ее одежды развивались, как крылья бабочки. и луна! Вы, конечно, были прекрасны в том мгновении, соединившей любовь и юность». Дорога была освещена только народившимся полумесяцем. Я хотела собрать все цветы, которыми благоухала ночь, обвить их венком вокруг шеи, чтобы он сразу вдохнул их запах, как только обнимет меня. В первый раз... Я почувствовал себя красивой, а походка моя стала грациозной, как прыжки юной козочки. В глубине сада в беседке горел глухой огонь, ее крыша отражала опаловый свет луны. Я увидел силуэт у колонн, моя грудь почти разрывалась от счастья. Кьен, мой возлюбленный, ждал меня, как свою невесту. Мне казалось, я не иду, а лечу к нему. Тяжелая парча била по ногам, а жемчужины звенели возле ушей. Задохнувшись, как будто она снова пробежала тот памятный путь, горькая луна умолкла. Ее взгляд, скользнув мимо мандарина Тана, обратился к реке, иссеченной дождем. Когда я прибежала к беседке, тень пошла мне навстречу, и я узнала принца Хунга. Понял ли он, какое смертельное разочарование охватило мое сердце, какая страшная боль разрывала все мое существо? Не знаю, но мы обменялись несколькими печальными фразами — а потом из кустов вынырнул стражник моего отца и приказал мне вернуться. Вода шумом захлестала по палубе, горькая луна слегка улыбнулась, огонек безумия мелькнул в глубине ее глаз. Мандарин не знал, что и думать. «Кьен, мой друг, Кьен, сколько же в тебе было равнодушия, если ты мог так поступить?» После этой истории отец отрекся от меня. «Еще бы! Девушку из хорошей семьи застали ночью с мужчиной» и сослал на этот сампан вместе с кормилицей. С тех пор река стала моим убежищем, и я не надеялась, что вернусь на землю. Поправив разметавшиеся волосы, горькая луна нежно шепнула. По крайней мере, в последние моей жизни поездки мне будет позволено увидеть того, кого я не переставала любить. В дворцовом саду молнии раскалывали деревья, которые отбрасывали фантастические тени, метущиеся по мокрым плитам, словно армия нечистых. От этих черных силуэтов, раскачиваемых бурей, внезапно отделилась тень. Она спрыгнула с гривы, раскачиваемой ветром. Бросая быстрые взгляды по сторонам, она взобралась на стену, опираясь о выступы и неровности камня. Лаконичные и грациозные движения напоминали танец. И вот уже ее силуэт отчетливо виден на фоне освещенного молниями неба. Страж, дремавший у входа, втянув голову в плечи, вздрогнул. Холодное дуновение пощекотало ему лопатки, загасив стоявшую рядом свечу, и он удивленно открыл глаза. В темноте он различил только какую-то темную фигуру, промелькнувшую прямо у него над головой, настолько быстро, что он не смог понять, что это было. Прыгнул ли какой-то зверь или пролетела гигантская летучая мышь? Стражник вглядывался в темноту, но силуэт уже исчез за оградой. Удивленный он застыл, все еще ощущая дуновение ветра, растрепавшего его бороденку. Потом он пожал плечами, ему платили за то, чтобы никто не мог войти во дворец. Так что за важность, если из него кто-то вышел? Успокоившись, он снова прижался спиной к стене и задремал. Приземлившись на краю парапета, тень обернулась, и в темноте сверкнули в улыбке ее совершенно белые зубы. Лим поздравила себя с тем, что перебралась через стену, не позволив стражнику догадаться, что за странный зверь полетел над ним. Эти ночные вылазки становились раз от раза проще, так как стражники были удивительно беспечны — И она уже отлично знала, как надо двигаться, она рассчитала траекторию для того, чтобы перелететь через ограду с помощью ветра в своем невероятном прыжке, прославившем ее как охотницу в те времена, когда она жила среди своего племени. Дождь тек по телу, следуя чистым линиям ее обнаженных бедер. Эти вылазки помогали ей вернуть ощущение прошлого, когда она ориентировалась по запаху ветра и бегу облаков и эта безлунная ночь была прекрасной возможностью пробудить ее задремавшие было инстинкты. Внизу, поглощенные тенью, стояли бараки зверинца. Еле видное во тьме лицо Лим озарила хищная улыбка, по пальцам пробежал озноб, что всегда бывало перед нападением. Она встряхнула головой, освободив волосы, и они пышно рассыпались, закрывая ее тело до пояса. Потом она приготовилась к прыжку загнув тело для прыжка, она прорезала воздух, как молния, и бесшумно приземлилась на камне. Привстав, она повернулась лицом к открытому в ночь окну и радостно ухмыльнулась. Охота на человека была для нее простым делом, и все же кровь стучала в висках, когда она точила ногти о холодную плиту. Она быстро оглядела двор и, убедившись, что все спокойно, расслабилась и легко, как ветер, перебежала площадь. Ее босые ноги почти не касались земли. Разогнавшись, она подпрыгнула и со свойственным ей изяществом влетела в окно.